Но я вам этого не разрешил, запротестовал мистер Марли. И кроме того, это моё задание доставить вас до дверей дома. Оставьте это, я раздражённо оттолкнула его, когда он сделал попытку снова завязать мне платок на голове. Остаток пути я и без того уже знаю, и если вы обязательно хотите дойти со мной до дверей дома, то определённо не с вашей рукой на моей талии. Я снова пошла вперёд. Мистер Морлей последовал за мной, возмущенно бурча. «Она делает вид, как будто я безнравственно прикоснулся к ней». «Вот именно», — сказала я, чтобы позлить его. «Ну уж это совсем!» — воскликнул он. Но его слова были перекрыты другим криком с сильным французским акцентом. «Вы не посмеете уйти без этого воротника, молодой человек!» Дверь в швейную мастерскую распахнулась перед нами, и из нее вышел Гедеон. Попитан преследуемый выглядел ещё разъярённым мадам Россини. Она трясла в руках чем-то из белой ткани. Остановитесь. Вы думаете, что я вшила этот воротник ради собственного удовольствия? Где он как раз остановился, увидев нас. Я тоже остановилась, но, к сожалению, не так небрежно, а больше потом на солёном столбу, и не только потому, что была удивлена его необычной э, подбитой курткой, в которой его плечи были как у борца на анаболиках. а потому что при всех наших встречах я не могла делать больше ничего, как только смотреть. И сердце колотилось. Как будто я добровольно прикоснулся бы к ней. Я делал это, потому что должен, – ныл позади меня мистер Марли. А Гидеон поднял вверх одну бровь и с иронией улыбнулся мне. Я поспешила так же уронично улыбнуться в ответ. И медленно, как только было можно, прошлась взглядом от дурацкой куртки, по смешным, как надутых штанам, вниз, одетых в чулки голенем и туфлям с пряжками. — Достоверность, молодой человек! — мадам Рассини все еще размахивала в воздухе руками и с воротником. — Сколько раз я должна объяснять вам это? Ах, а вот и моя бедная лебединая шейка! Сияние распространилось на ее круглом лице. — Бонжур, маппетит! Скажи этому глупцу, что он не должен меня гневить! — Бонжур, маппетит! Ну хорошо. Давайте сюда эту штуку. Гидон позволил мадам Россини наложить паротник. Хотя там никто меня не увидит. Да и если даже, я не могу себе представить, что люди такой жестяную балетную юбочку день и ноч повязывают на шею. Именно так они и делали, особенно при дворе. Я никак не понимаю, что ты имеешь против? Он тебе очень идёт, сказала я с действительно подлой улыбкой. Твоя голова выглядит как огромная конфета. Да, я знаю, Гидеон тоже широко улыбнулся.